За моим столом вякаешь, будто я тебя не недопонял. Вонючка, поганая. Нет, нет, нет, господин Персики, тихонько пискнул крысеныш, пытаясь его унять. Я ничего такого в виду не имел, небольшое недоразумение. У нас все тихо, мирно. Спокойствие, только спокойствие, мы же оба старые партийцы. Документики попрошу. Заявился ко мне, а документы партия велит предъявлять».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 Буквы расплывались у Персики перед глазами. Он неуклюже ткнул пальцем. «Это вы?» «Вы же видите, господин Персики?» «Все говорят, фото очень похожее». И он тщательно прибавил. «Разве только на самом деле я, мол, выгляжу лет на десять моложе?» «Не знаю, я не тщеславен и в зеркало не смотрю». «Забери свою ксиву», — буркнул экс-кабатчик. «Неохота мне читать». «Садись, пей шнапс, кури».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 И Отто Квангель с его глубоким отвращением к вмешательству в чужие дела тоже сказал, «К чему нам туда соваться? Мало ли нам неприятностей? Ты же слышишь, Анна, он в стельку пьян, пускай протрезвеет». Однако Персике, который на следующий день ничего толком не помнил, так и не протрезвел. Утром ему было совсем скверно. Такая дрожь напала, что он едва мог поднести горлышко бутылки ко рту. Но чем больше он пил...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 Советнику всегда можно соврать, почему вышла осечка. Случай-то уникальный, упускать его никак нельзя. И Клепс вправду его не упустил. Папаша Персики все глубже тонул в хмелю, уже еле-еле ворочил языком, но ведь и из маловразумительного бормотания много чего извлечь можно. Через час Клепс узнал все, что нужно о хищениях старикана, Узнал, и где припрятаны Шнапс и Курева, к тому времени и остаток денег уже перекочевал в его карман. Крысеныш успел стать старикану лучшим другом. Уложил пьянчугу в постель, и едва тот заорет, бежит к нему и поит Шнапсом, пока персики не унимаются. Заодно крысеныш спешно пакует в два чемодана все, в чем видит Прок. Прекрасное домастовое белье покойной Розентальше –